пари часто встречал в газетах выражение «убитые горем», но всегда думал, что это выдумка журналистов. Но теперь он воочию увидел, что на самом деле это чистая правда. Именно это выражение точно описывало состояние семейства Акерли. Служанка, открывшая ему дверь, была бледной и испуганной. «Вам, я вижу, уже все известно, Этель», — сказал пари Девушка молча кивнула, и парень пошел в гостиную. Мистер Акерли куда-то звонил, и, увидев его, парень невольно вздрогнул. Тот сразу постарел на лет десять. Лицо его посерело, глаза ввалились, у рта легли глубокие складки. Он медленно подошел к паре, с трудом волоча ноги, словно невидимое бремя придавило его к земле. «Как это произошло?» — спросил он почти шепотом. Парень его вопрос привел в замешательство. «Мы не знаем, сэр», — ответил он, тоже понизив голос. «Могу лишь сказать, что все случилось мгновенно, он не мучился. Но мы не знаем, как он оказался на путях. Возможно, он споткнулся и, расшиб голову о рельсы», — добавил он, чуть помедлив. «Они поехали за ним». — с трудом произнес мистер Акерли. — Я должен их встретить. — Я поеду с вами, сэр. пари замялся. — А что с миссис Акерли и... и Перл? — Они знают, я сообщил им. пари ощутил, как на сердце у него полегчало. — Знаете, сэр, если я чем-то могу быть полезен, может быть... «Обзвонить ваших гостей и сказать, чтобы не приезжали?» «Гостей?» Мистер Акерли, непонимающе поднял на него глаза. «Ах да, мы же собирались потанцевать», — произнес он как во сне. «Благодарю вас, пари. Славно, что вы подумали об этом. Этель передаст вам список приглашенных. Позовите Этель, а я должен идти». «И он как слепой...» начал на ощупь искать свое пальто. Парень нашел пальто и помог ему одеться. В этот момент появилось новое действующее лицо. По лестнице сбежала хрупкая девушка, бледная как мел. «Вот что, Клифорд, сказала она, — «я слышала, о чем вы говорили. И не думайте об этом, мы сами позаботимся обо всем. А выезжайте с ним на станцию». «Да, конечно» ответил парень. Он хотел было подойти к ней, но она взбежала наверх так же стремительно, как появилась. «Поедемте на такси», — махнул рукой мистер Акерли. «Машину заводить слишком долго». Парень не отпускал такси, на котором приехал, и спустя несколько минут они уже были на станции. Здесь им сказали что паровоз и прицепленный к нему вагон уехали и пока не вернулись. По пути пари рассказал мистеру Акерли все подробности. После его рассказа повисла пауза. Наконец губы мистера Акерли шевельнулись. «Ах, Рони, Рони, едва расслышал пари его шепот. «Сынок, сынок!» Пари подумалось, что сейчас мистеру Акерли не до него. Он полностью забыл о его существовании. Наконец вдали засветились огни, и к платформе медленно подошел паровоз с вагоном. О несчастье стало мгновенно известно, и собралось немало путевых рабочих, хотя на платформу никого из них не пустили. брейк и Клей спрыгнули из товарного вагона и открыли пошире боковую дверь. Все сняли шапки, когда двое мужчин медленно пронесли носилки, на которых под белой простыней угадывалась распростертая фигура. В помещении рядом с офисом Клея заранее подготовили место, куда на стол установили носилки. Мистер Акерли прошел вперед, перед ним все расступились. «Его нельзя забрать домой, мистер Клей?» — спросил он. Клей замялся. «Боюсь, сэр. По делу будет проводиться расследование, и мы подумали, что будет лучше, если тело пока побудет здесь, на станции. Что вы скажете, сержант?» Сержант сопровождал Клея от вагона до офиса. Теперь он отдал честь мистеру Акерли. «Будет лучше, сэр, если останки побудут здесь до свидетельствования. Вы можете не беспокоиться». Все будет сделано с предельным тщанием. «Дверь мы запрем, мистер Акерли», — сказал Клей. «Сюда никто не войдет». «Что ж, хорошо», — медленно ответил мистер Акерли. «Вижу, вы все уже продумали. Спасибо вам всем за участие». Клей пробормотал, что он соболезнует мистеру Акерли, а сержант вновь отдал ему честь. Затем Клей повернулся к паре. «Отвезите его домой, мистер пари Он еще не оправился от шока. Но мистер Акерли хотел узнать все подробности, и пари представил ему Брега и Кочегара, хоть они и не смогли добавить ничего нового к его рассказу. Никто не мог сказать, как молодой Акерли оказался там, где его обнаружили. В конце концов, пари отвез старого джентльмена домой. Но Перл он так и не увидел. Дамы были наверху, и их не стоило тревожить. Мистер Акерли пригласил его остаться на ужин, но Парри извинился и ушел. Вернувшись на станцию, он обнаружил, что сержант его ждет. Крайне корректно он попросил его рассказать о происшествии, и Парри описал все, чему был свидетелем. Брэк тем временем уехал в Лидмуд. И парень, оставшись в одиночестве, долго бродил по Редчерчу перед тем, как вернуться к себе. Слушание дела было назначено на следующий день на 11 часов. Незадолго до этого времени парень опять был на первой платформе в редчерче С ним были мистер Акерли, Брэк, Клей, машинист Блейк, Кочегар Аткинс и еще 3-4 человека. Одна из комнат ожидания была реквизирована, ее заняла полиция для проведения дознания. Здесь же собралась толпа любопытствующих, глазеющих на каждого, кто имел отношение к инциденту. Мистер Акерли, хоть и выглядел по-прежнему бледным и осунувшимся, немного пришел в себя и беседовал с низкорослым мужчиной средних лет интеллигентного вида, похожего на юриста. Это был мистер Локстон, его партнер, который, судя по всему, приехал, чтобы защищать его интересы. С Брэгом беседовали Хью Грэхэм, главный инженер Литмундского офиса, и адвокат железнодорожной компании мистер Кэннион. С машинистом и кочегаром, которые в костюмах выглядели довольно нелепо, был мужчина с крупными чертами лица в сером твидовом костюме. Парри знал его. Это был Джордж Томпсон, местный представитель Объединенного общества локомотивных техников и кочегаров. Клей опекал всех сразу, словно на сетка цыплят. «Ну что ж, джентльмены, пожалуйста, следователь ждет», — объявил он, наконец. Толпа на платформе всколыхнулась, и свидетели прошли в комнату ожидания. Она была довольно вместительная. В центре находился большой стол, вокруг которого стояли стулья. Во главе стола восседал следователь, мистер Латимер, местный юрисконсульт. Стул рядом с ним оставался свободен. Он предназначался для ответчика. Далее уселись мистер Акерли и его партнер Локстон. Затем шли представители компании Грэхэм и Кэньен, а также брейк и пари Томпсон сел рядом с Кеннином вместе с машинистом Блейком и Кочегаром Аткинсом. Возле Кочегара устроился матч, десятник перегона до Уитнеса, отвечающий за укладку Шпал. Хотя парень не представлял себе, какое отношение он имеет к делу. За столом, напротив Томпсона, устроились два или три репортера. Клей, заботливо рассадив всех, Наконец устроился на стуле рядом с мистером Акерли. Стулья с противоположной стороны стола остались незанятыми. И теперь сержант Харт, который сопровождал доставку тела, попросил присяжных заседателей занять эти места. Когда их привели к присяге, следователь окинул всех взглядом и сказал, что перед тем, как начать слушание, он уверен, что выскажет общее мнение, выразив соболезнование и искреннее сочувствие мистеру Акерли и его близким в связи с прискорбным происшествием. После этого поднялся мистер Кэннион. Он сказал, что являясь представителем железнодорожной компании, он присоединяется к словам следователя и от себя хотел бы добавить, что компания готова оказать всемерную поддержку следствию, чтобы выяснить все обстоятельства дела. «Здесь присутствуют машинист, кочегар и официальные лица. И если вам понадобится кто-то еще...» Он кивнул следователю. «Вам достаточно лишь сказать об этом». Сержант Харт, судя по всему, был не слишком доволен этим заявлением, которое затрагивало его компетенцию, но он удержался от словесного выражения своего недовольства. Затем поднялся Томпсон и от имени локомотивного депо также присоединился к предыдущему оратору. Мистер Акерли был очень тронут и кратко поблагодарил всех. Следователь кивнул и сказал «Свидетель Джордж Акерли» и затем добавил «Мистер Акерли, вы можете говорить с места». Мистер Акерли принес присягу и сказал севшим голосом, что он видел останки и свидетельствует, что это останки Рональда Джорджа Акерли, его сына. Он в двух словах рассказал о карьере своего сына, объяснив, что последние четыре года работа позволяла ему жить дома. Рональд не был женат и жениться не собирался, насколько было известно мистеру Акерли. Свидетель в последний раз видел своего сына утром за завтраком. Тот был в добром здравии, и в прекрасном расположении духа. Затем вызвали мистера Грэхэма, главного инженера. Он рассказал о карьере погибшего с того момента, как тот влился в их коллектив, добавив, что с самого начала Акерли ревностно относился к своим обязанностям и прекрасно справлялся с ними. Его назначение инженером, ответственным за строительство новой ветки до да Уитнеса, Было повышением по службе и очевидным свидетельством доверия к нему со стороны вышестоящих сотрудников. Погибший полностью оправдал оказанное ему доверие, успешно решая все встававшие перед ним производственные проблемы. Насколько известно Грэхэму, у Акерли не было никаких причин для недовольства. Ему нравилась работа. Он прекрасно ладил с коллегами и казался вполне преуспевающим в жизни человеком Клиффорд пари пари вдруг разнервничался хотя к этому вроде бы не было особых причин. он подошел к стулу рядом со следователем и принес присягу мистер латимер задал ему ряд обычных в таких случаях вопросов а затем перешел к событиям предыдущего вечера Примерно в половине пятого вы и погибший вместе вышли из офиса в Уитнесе и отправились вдоль железнодорожной насыпи в направлении на Редчерч. Именно так. С какой целью вы это сделали? Для проверки произведенных работ мистер Акерли хотел осмотреть насыпь в канонкатинг, где случился оползень. Кроме того, он хотел поговорить с мистером Потсом о праве на проведение дороги. «А я должен был проверить промер проходки в конце канонкатинг у залива Брауна. Мы дошли вместе до этого места. Где вы расстались? На насыпи. В котором часу это было?» Паре замялся. «Должно быть чуть больше пяти часов», — сказал он наконец. «Точно не могу сказать, но, думаю, было примерно десять минут шестого». «Очень хорошо. Должен сказать, что другой свидетель утверждает, что было двенадцать минут шестого». Парри слегка смутился. Он не понял, кого они имели в виду. Затем он вспомнил матча «Десятника», который прошел мимо как раз в тот момент, когда они с Акерли расстались». Конечно, это был он. С погибшим все было в порядке, когда вы расстались. Он был в полном порядке. Когда вы в последний раз видели его, где он находился? Он шел по направлению к мысу Дауни, а я начал измерять проходку. Мистер Латимер взял чистый лист бумаги и выдержал небольшую паузу перед тем, как перейти к другого рода вопросам. «Чем вы занимались потом?» — спросил он. «Я измерил протяженность проходки и за несколько минут обнаружил ошибку, которую допустил. Я тотчас отправился обратно в офис в Уитнесе. Сколько это заняло у вас времени?» «Измерение отняло семь-восемь минут. И еще милее ходьбы до офиса — это минут пятнадцать, возможно, меньше, потому что я часть пути бежал». «Скажем, двадцать 23 двадцать три минуты. Получается, что вы добрались до офиса около половины шестого или двадцать пять минут шестого». «Было тридцать три минуты шестого», — вспомнил парень. «Я посмотрел на часы, поскольку торопился вернуться так, чтобы у меня осталось время обработать данные о проходке и успеть на балластный паровоз, отходящий в пять часов пятьдесят минут». «Очень хорошо. И еще один вопрос. Когда вы расстались с погибшим, было уже темно?» Стало смеркаться, но вечер еще не наступил. Я еще мог разглядеть отметки на насыпи, но разобрать записи в записной книжке без фонарика уже не мог. Следователь сделал паузу. «Может быть, кто-то захочет задать свидетелю вопрос?» — спросил он наконец никто не изъявил такого желания пари сел на свое место и вызвали брега